Глава двенадцатая Стоило голему превратиться в кусок духовной руды, как из него тут же на землю выпали несколько кристаллов циркона. Скривившись от неприятных ощущений в области живота, я все же нашел в себе силы наклониться и поднять оба кристалла, которые оказались немного крупнее, чем те, что я добыл самостоятельно. Забрав руду, убрал всё это богатство в магическое хранилище, после чего развел демоническую наковальню и, опустившись на землю, закрыл глаза. «Держи!» – Лия протянула мне горячую кружку с пряным чаем. «Благодарю!» – сказал я, принимая напиток и ставя его на землю рядом с собой. «Можно, тебя будет кое о чём попросить?» – сев напротив меня спросила она. «Оставлю я тебе пару кристаллов, можешь даже об этом не волноваться». Ответил я, ибо уже по её лицу было видно, что ей крайне неловко меня об этом просить. «Спасибо», – застенчиво ответила Алия. «Да не за что. Если хочешь, я даже сам могу тебе нужный предмет сделать», – предложил я. «А ты ювелирное украшение можешь делать?» – удивилась она. «Чего я только не могу?» – усмехнулся про себя. могу улыбнулся я ей. ура радостно воскликнул Алия. «Тогда с меня тоже причитаются. Я уже даже знаю, что тебе подарить», произнесла она и поднялась с земли. «Но я тебе ничего не скажу. Пусть это будет сюрприз». Она мне подбегнула и пошла в сторону девчонок. Я взял кружку и выпил чай. Стало немного легче, поэтому нашёл в себе силы подняться. Отойдя от лагеря, который осталось ещё с прошлого нашего визита сюда подальше, призвал Сульфаруса и закинул туда тёмно-фиолетовую руду со светящимися вкреплениями цвета индиго. Посмотрим, что там интересного получится из этого голема. Духовная руда из обогащенного энергии малого голема. Ранг мифический. Положительные качества. Хорошая прочность. Хорошая защита от магии. Отличная сопротивляемость с отрицательным эффектом. Сильно увеличивает эффективность элемента тьма. Неизвестно. Неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к дробящему урону. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. «Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Укрепление – неизвестно, неизвестно». Я тяжело вздохнула ибо новая руда, даже несмотря на то, что монстр, из которого я ее получил, был всего-навсего редким, оказалась просто идеальной для изготовления брони. Особенно радовала активируемое свойство духовного металла под названием укрепление, которое прекрасно знал, как работает. И надо сказать, что и сейчас я немного даже жалел, что уже сделал себе броню. Хотя доспехов никогда не бывает много. Будучи великим еретическим артефакториархом, я имел в своём распоряжении более 50 различных комплектов брони с разными свойствами. Эх, тогда у меня был демонический арсенал. В любом случае, активируемые свойства укрепления позволяло многократно увеличить сопротивление физическим и магическим повреждениям, что сильно облегчало сражение с любыми противниками, даже с теми, которые многократно превосходили тебя в физической силе или мастерстве владения магией. Я ещё раз глянул на положительные свойства и тяжело вздохнула. Да уж, представляю, насколько бы броня или оружие, изготовленное из этого металла, усилили бы Лию. Я посмотрел в сторону девушек. «Сковать пагу что ли?» Подумал я, понимая, что на её изготовление уйдёт не так много металла, а эффективность в бою многократно возрастёт. Плюс из-за меня она теперь не может как следует лечиться. «Лия, подойди!» — крикнул я ей и так кивнула. Ко мне она пришла с не с пустыми руками, а с готовым обедом, ну или с ужином. В подземелье понятие времени сильно теряется. «Спасибо», — поблагодарил я, принимая из её рук плошку докрыв наполненную каким-то рагу. «У меня есть к тебе дело», — произнёс я и достал готовый слиток металла. «В общем, дело такое, этот металл, который я получил, убив голема, обладает очень интересными свойствами, повышающими эффективность элемента тьмы». «Скорее всего, это произошло из-за нескольких кристаллов циркона, которые были в его теле. И плюс ко всему, ещё и были насыщены магией. Но главное достоинство этого металла не в этом. У него есть очень полезное свойство, которое позволит тебе повысить свою защиту. Я могу сковать тебе хорошую шпангу, если, конечно, тебя это интересует», произнес я и увидел сомнение на её лице. «Я не знаю», растерянно ответила Алия и искоса посмотрела на слиток духовного металла у меня в руках. «Мне... мне страшно». Она подняла глаза на меня. Я тяжело вздохнула и успокаивающе произнёс. «Ты всегда можешь отказаться. Моей целью было сделать тебя сильнее, не более. Возможно, может получится так, что вместе мы проведём гораздо больше времени, чем ты это планировала ты или я. Поэтому в моих интересах, чтобы ты стала сильнее». «Стоп!» — остановил я Лию, которая явно хотела возмутиться своим словам. «Я не сказал, что ты слабая. Я лишь сказал, что могу сделать тебя сильнее». «Поверь, я это делаю вовсе не для тебя. Это в моих интересах», — сказал я, глядя в её глаза. «Надеюсь, хоть и так она меня поймёт». Лия грустно улыбнулась. «Я понимаю», — ответила она. «Можно я подумаю?» «Разумеется», — я пожал плечами. «Если ты так боишься руды, из которой будет сковано твоё оружие, то в ближайшее время я собираюсь сделать тебе Рен латную рукавицу, которая, по идее, должна будет увеличивать её силу». Можешь дождаться момента, когда я дам Ирэн рукавицу, и уже потом решить, нужно ли тебе это. «Идёт?» — спросил я, и Илья задумалась. «Хорошо», — наконец решила она. «Вот и славно», — улыбнулся я. Поднявшись с места, отошёл от неё и начал доставать из магического хранилища всё необходимое для работы. Прежде чем идти дальше и добывать циркон, я должен был восстановить магическую энергию, которая могла мне понадобиться, если объявится ещё один голем поэтому какое-то время поработать у меня было. «Лия!» — позвал я её. «Свари мне, пожалуйста, ещё пойло из мха и вот этих травок». Я передал ей все необходимые ингредиенты. «Хорошо», — ответила она и пошла в сторону лагеря, а я приступил к работе. «Ты серьёзно?» Неверяемым словам и своим глазам удивлённо воскликнула ей Рен, когда я протянул ей латную перчатку, которую сковал из руды Ратлогра. «Мы же с тобой договорились», — спокойно ответил я. «Примеришь?» Ирэн дрожащими руками приняла её и спросила. «Я попробую?» «Разумеется. Для чего, по-твоему, я её ковал?» усмехнулся я, и она сразу же напелила латную перчатку на правую руку. «Ну, а теперь самое интересное». «Чувствуешь её?» — спросил я, внимательно наблюдая за Ирэна. «Кажется, да», — неуверенно ответила она. «Попробуй сконцентрироваться и почувствовать магию перчатки» посоветовал я, когда поняла, что Ирэн лукавит. Она закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов, ну двигается в правильном направлении. «Я ощущаю! Я ощущаю!» Вдруг воскрикнула Ирэн, оглядевшись по сторонам, она увидела рядом с собой лис и сделала уверенный шаг в её сторону. «Что ты задумала?» Элизабет была не глупой девушкой, поэтому сразу всё поняла. «Нет!» Вскрикнула она, и что ей сил бросилась на утёк. Вот только Ирэн оказалась быстрее. «Опусти!» — взвизгнула Лиз, когда подруга без каких-либо проблем подхватила её на руки и закружилась с ней. «Работает! Работает!» — радостно кричала Иерен, пока Элизабет орала во всю глотку. Я повернулся к Леи и кивнул в сторону девушек. «Хорошо, но я тебе обязательно отплачу за это», — произнесла она и улыбнулась. «Слышишь, обязательно!» «Хорошо, хорошо», — улыбнулся ей в ответ. «Тогда приступай прямо сейчас». Сказал я и снова пошёл работать, ибо магическая энергия у меня так и не восстановилась. Даже при условии, что я пил пойло из мха. наш шпагу для лии много времени не ушло. У меня была приличная заготовка, и оставалось лишь делать гарду, которой я и уделил большую часть времени. Помимо того, что на её создание использовал духовную руду с насыщенного магической энергией голема, Я также превратил в пыль часть кристалла циркона, после чего специальной техникой нанёс его на всю шпагу, а оставшуюся часть кристалла отшлифовал и вставил в гарду. Получилось, к слову, довольно красиво. Благодаря пыли, насыщенного магической энергией циркона, лезвие шпаги начало светиться слабым фиолетовым светом, и выглядело это довольно завораживающе. «Держи!» Я протянул Лии свёрток, в который аккуратно замотал её новое оружие. «Уже готово?» Удивленно произнесла она, принимая мой подарок. Что это тут у вас? К нам подошла любопытная Ирен в компании своей скромной подруги. Лии ничего не ответила, вместо слов она просто развернула ткани. «Красивая», — завороженно произнесла Элизабет. Что ты за неё такого пообещала? усмехнувшись, спросила Ирен. Это наш с ней секрет, ответил я за Лии. Ты же получила, что хотела, разве нет? я посмотрел в глаза Ирен. Получила. Недовольно буркнула та. «Вот и славно!» — успехнулся я. «Кстати, а не подскажете мне вот что? Я так понимаю, эффективность техник в этом...» Я осёкся на половине предложений, ибо чуть было не сказал Мире. Кхм. «На эффективность техник Дара можно влиять различными способами, верно?» «Да, есть много разных способов. Зелья, камни, руны, кристаллы подземелья и так далее. Всё, что усиливает элемент Дара, усиливает его техники», — ответила Иеран. «А что?» «А как это работает?» — решил я уточнить. «Шпага усиливает элемент спросила она, кивнув на оружие. «Да, продемонстрирую ему», — попросила Эрон Лия и так кивнула. Моя напарница сделала несколько взмахов шпагой, и по её лицу сразу стало ясно, что она довольно проделана мною работой. «Приди, фантом!» — произнесла Лия и сделала розчерк в воздухе, оставляя в нём чёрный порез. Откуда сразу же вылезли две призрачные клешни и рванули в стороны, расширяя проход между реальным миром и призрачным. «Какого хрена?» — удивлённо выргалась Иорен, который как и я, наблюдала за фантомом. Он сильно изменился с последнего раза. «Я... я не знаю, что происходит», — ошарашенно сказала Лея, не сводя глаз со своего обновлённого призрака. «Ничего себе эффект», — подумал я. «Вот, значит, как тут всё устроено». «Я не ожидала такого эффекта». Повернувшись ко мне, произнесла Лия. «Можешь не благодарить», — успехнулся я и попросил. «А теперь попробуй воспользоваться свойством шпаги». «У неё ещё и это есть», — возмущённо произнесла Ирэн, смерив меня уничтожающим взглядом. «Есть. Лия, попробуй». Не обращая внимания на её недовольство, попросил я ещё раз. «Сейчас». Она, как это делала и Ирэн, закрыла глаза и сконцентрировалась. «Нашла, пробую». — воскликнула Лия, и я ощутил магию, скованной мною шпаги. «Держи!» — я окинул ей нож. «Попробуй порезать ладонь». Лия, поймав оружие, осторожно коснулась сестрём лезвия кожи, после чего надавила на рукоять. «Хм, интересно!»